Глава семнадцатая. «Я собрала вас здесь, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие», начала Серафима Львовна. «К нам едет ревизор?» С самым серьезным видом поинтересовался Жора, папа Леры, лучшей подружки Кисы. «Какой ревизор?» — нахмурилась Краскина. «Вы кто?» «Георгий Семенович Волков, отец Валерии», — представился мужчина. «Рядом со мной сидит лампа». Щеки Серафимы Львовны покраснели. «Кто?» «Евлампия Романова», — уточнила я. «Сокращенно лампа». «Такого имени нет», — отрезала классная дама. Я вынула из сумочки рабочее удостоверение и предъявила его Краскиной. Та вскинула брови. «Детектив?» — я кивнула. «Полицейский?» — продолжила Серафима. Только этого нам в классе не хватало. У Фокина отец бандит, сидит в тюрьме. Максим Петрович не отбывает срок на зоне, пояснила я. Он дома и неподозреваемый, а свидетель по делу. Кстати, я не служу в полиции, работаю в частном детективном агентстве. Доктор наук, профессор, быстро рассказал про себя Жора. Кстати, все сведения о родителях есть у директора. Что девчонки натворили? Нам очень сложный разговор предстоит, вздохнула классная руководительница. Тяжелый. Неприятно такое сообщать. Но надо. Арина и Валерия? У-о. У-о? Воскликнула я. А это что? Да, что? Присоединился ко мне Жора. Серафима закрыла глаза ладонями. Ой, прямо не знаю, как объяснить. Начну издалека. В 1325 году Георгий крякнул. Извините, я ограничен по времени. Давайте ближе к делу. Что натворили дети? Скажу прямо и откровенно. Ваши дети УО. Сейчас таких иначе называют. Интеллигентно, но УО это УО. «Как не виляй хвостом, они у-о!» И точка, припечатала классная дама. «Ты понял?» — шепнула я Жоре. «Вообще ничего», — признался профессор. Я вынула телефон, открыла поисковик. «Романова, а ну дай сюда трубку!» — взвизгнула Краскина. «Нашла, чем на уроке заниматься!» «Ох, простите, я случайно высказалась, по привычке!» Увидела мобильный, и сама собой включилась программа. уо Умственное отставание!» — объявила я. Георгий покраснел. «Лера ни от кого не отстает. Девочка в пять лет сама читать научилась». «Киса учится на одни пятерки!» — добавила я. «Они тест провалили», — возразила Серафима. «Какой?» — хором спросили мы с Жорой. «Психологический!» взвизгнула Краскина. Его рекомендовала лаборатория развития ума и определения направленности всех способностей. Она работает при Академии психологии, ментальности, воспитанности и обучения. «Воспитанности?» — повторил Георгий. «Замечательно! Нет такой Академии!» Серафима вытащила из ящика стола лист. «Есть! Просто вы не в курсе! Вот письмо!» Читаю вслух. В связи с указанием правительства и министерств наша лаборатория создала анкеты для аттестации учеников первого и второго классов. В ней перемешаны разные задания, от серьезных, над которыми следует крепко подумать, до веселых с юморком. Первые помогут оценить знания ребенка. Вторые – его сообразительное умение – отстаивать свой угол зрения и бороться за истинную чистоту своих словес. Родители поймут, их ребенок лидер или лузер». «Там так и написано «лузер», — не поверил Жора. «Это литературно», — объяснила бабуля. «От слова «луза». «Все для бильярда», — усмехнулся Георгий. «Поднимите мне веки». «Ваши глаза открыты», — удивилась старушка. «Вий!» — объяснила я. «Ой, как вы неприлично высказались!» — ахнула Серафима. «Даже на собачьих соревнованиях такого не услышишь». «Вий!» — мистическая повесть Николая Васильевича Гоголя, — отчеканил Георгий. Фраза «Поднимите мне веки» — цитата из данного произведения. «Я же ее использую в момент удивления!» Серафима постучала кулачком по столу. «Давайте не углубиваться в другие темы!» Ваши дети на вопрос «Что делает зимой медведь?» ответили «Версия Леры. Выделывает на шесте трюфели. Вариант Вульф сосет лапу». Георгий засмеялся. «Валерия хотела написать «Фортили», Я читал ей недавно книгу. Там попалось выражение «фортеля выделывать». Дочке очень понравилось. Но она никак не может запомнить слово «фортель». Серафима нахмурилась. «Вашему ребенку снизили за трюфель баллы, и теперь их только на «у-о» хватило. Но ваш вариант еще ничего. А у Вульф просто катастрофа. У нее медведь. О, Господи!» «Сосет лапу!» Ее вариант оценили так. «Не способна отстаивать правильную точку зрения. Медведь спит. Ребенок не имеет понятия о гигиене, аккуратности, не владеет зубной щеткой». Я вскочила, выбежала из кабинета, ринулась на первый этаж, без стука влетела в кабинет директора, Набрала в грудь побольше воздуха, но не успела начать разговор, потому что послышался топот. В комнате оказался Жора. Он рявкнул. «Немедленно забираю Валерию из гимназии. Романова тоже уходит, да?» Вопрос адресовался мне. Я кивнула. «Прямо сейчас!» «Господи, что случилось?» — растерялась местная начальница. «Они обиделись на тест!» доложила Серафима бочком, входя в кабинет. «Все хотят слышать про гениальность собственных чадушек, а когда им честно и откровенно показывают результат, у-о! Начинают хамить педагогу!» «Ничего не понимаю», призналась Марина Игоревна. «Какой тест?» «Психологический», заявила Краскина. «Я хочу понять», «Кого мне натаскивать?» И холодильник сломался. «А холодильник здесь с какого бока?» — вкратчиво осведомилась я. Серафима подбоченилась. «Знаете, сколько новый стоит? У меня столько денег нет. Спасибо, Антоша помог. Золотой мальчик, не то что дочь родная. Адскую работу матери предложила». Марина Игоревна вскочила. «Серафима Львовна, замолчите!» и «Еще чего!» – пошла вразнос старушка. «Мать бьется, как собака о землю, а ей смешно!» «Да, Антоша попросил протестировать его новый тест для тестирования на тестируемых детях!» «Он мне хорошо заплатил!» «Пол холодильника уже есть!» «Кто у нас Антон?» – вклинился Жора в страстную речь бабули. «Сынок мой!» – улыбнулась та. Пишет диссертацию на тему ума школьника. Анкета — его исследование для научной работы. «Мама!» — простонала Марина Игоревна. «Замолчи!» «Ты мне рот не затыкай!» — взвилась старушка. «Набрала детей у О! Нормальные сюда не идут!» Глаза Георгия сфокусировались на пресс-папье в виде орла. Оно находилось на столе директора. Я дернула профессора за рукав и шепнула, «Не вздумай!» Жора выдохнул и тихо ответил, «Мы на первом этаже. Давай, Шапокляк, в окно выкинем!» Я вцепилась в доктора наук и еле слышно велела, «Стой смирно!» А Серафима продолжала бушевать, «Мне за каждый опрос заплатили! Эти анкеты надо по всем классам раздать!» Марина Игоревна вскочила. «С меня хватит! Ты уволена!» «Родную мать гонишь!» — взвизгнула бабуля. «Ну, я тебе устрою! Всем правду сообщу! Маринка спит с женатым! Владелец гимназии тебя под зад шваброй выкинет!» «Да никогда такого не случится!» — прошепел Георгий. «Нет у меня жены!» «Моя супруга умерла в родах. Валите отсюда, тетя, и больше к моей школе не приближайтесь!» Старушка громко ойкнула и унеслась прочь. Я стояла молча, пытаясь переварить полученную совершенно неожиданно информацию.